Глава 49. Макар. Золотинка уснула, завернувшись в плед, а я боялся разбудить. Постоянно отвлекался от дороги, задерживая на ней взгляд. Плед сползает с ее плеч. В машине тепло, но после нашего свидания у реки Злата замерзла. Пусть отогревается до самого дома. Поправляя одной рукой плед, другой держу руль. Постоянно хочется на нее смотреть, прикасаться. Красивая она у меня. На лице не осталось ни одного следа. Белая, идеально ровная кожа. Самая красивая. Я дышал ею. Грёбаный маньяк во мне ликовал. Моя. Златка будет жить на моей территории, оставлять свой запах в нашей постели, на моей коже. Мой день будет начинаться и заканчиваться ею. Представляя ее в нашем доме, совместные завтраки, ужины, как она голая ходит по дому, сдерживаю готовый сорваться с губ стон. Все у нас будет и даже больше того, что я представляю сейчас, потому что моя она вся, люблю ее. На адреналине последние часы, высшая степень доверия — ее открытость. Меня до дрожи пробило, когда Златка сама предложила мне передернуть. Правильная вся, чистая, а со мной не зажимается, барьеры не выстраивает. Тянется ко мне моя страстная девочка. Чокнуться я безумно счастлив. Счастлив осознавать, что степень ее доверия ко мне, несмотря на косяки, не потеряна. Я костьми лягу, но не позволю, чтобы между нами произошло Какое-нибудь дерьмо. К Шаховым нужно в гости заехать. Давно обещал. Но все никак. Со Златой познакомлю свою вторую семью. Уверен, Марат и Лера примут. Полюбят. Отец тоже просит привезти Злату на ужин. Мы ко мне съездим, но позже. На несколько дней я планировал закрыться с ней в нашем доме. Только она и я. Рекордсмен по выдержке сегодня сдался. Нежным рукам. Теперь меня ничего не удержит. Звонок мобильного прервал поток моих планов и фантазий. Номер незнакомый. Учитывая, что я не вношу всех желающих в телефонную книгу, это даже не удивительно. Златка заворочилась, и, чтобы ее не разбудить, я принял вызов. Кайсынов Макар, стараюсь говорить тихо, но жестко. Обычная манера общения с теми, кого нет в списке контактов. «Привет!» Не сразу узнаю женский голос. Контактами тёлок я свой телефон не забиваю. Номера девушек, с которыми близко общался, записывал, но стирал сразу, как только расходились. Я не пытаюсь понять, кто это, жду, когда представится. «Макар, это Маша!» «Нахрена эта томность в голосе? Я и так не въезжаю!» «Кто ты?» «Маша, Маша, Маша...» «Да ну на...» «Какого хрена ты мне звонишь?» «Узнал», — сухо сообщаю, поглядывая на золотинку. Не хочу, чтобы она расстраивалась или накручивала себе из-за этого звонка. «Ты по делу или просто так?» Не скрывая раздражения. Обычно догадываются, что я против общения. Извинившись, прощается или бросает трубку. Рыбанькова включает дуру. «Бесит. Хотела пригласить тебя на день рождения. Я не смогу прийти, перебивая, надеясь, что она отстанет. Ты не дослушал?» «Конечно, я не дослушал. Мне похрену, что ты говоришь. Я буду отмечать свой день рождения в вашем городке. Забронировала несколько столиков в лагуне. Говорят, классное место». «Классная, мать твою! А еще она принадлежит нашей семье. Моя девушка не любит шумные вечеринки. У меня режим, поэтому мы, скорее всего, не сможем прийти. Если парни заговаривают о своих отношениях, то это сразу четкий указатель, что все серьезно. За весь разговор я ни разу не упомянул ее имя и не обозначил, что мой собеседник – девушка». От нас сделаю подарок, скидку на меню и бар в 30%. Я за рулем, неудобно разговаривать. На том конце тишина. Говорящая о многом тишина. Ну ты помолчи, подумай. Пока. Холодно роняю, завершая разговор. Если бы не Злата, предъявил бы за выложенные в сеть совместные фотки. Хотелось бы, чтобы Маша передумала отмечать свой день рождения В нашем городке, но это вряд ли. Сталкиваясь с поведением обиженных подвыпивших телок, я могу спрогнозировать несколько вариантов развития событий, и ни один мне не нравится. Ну, кроме того, что она перепьет и уснет в клубе, или в любом другом месте, но как можно дальше, от нашего золотинкой дома.